Глава 12 Я был одет, как на прием при королевском дворе. На мне был костюм из серебряной парчи, а на плечах короткий плащ из нежно-голубого бархата. К поясу была прицеплена новая шпага с резной серебряной рукояткой, а башмаки украшали изысканные тяжелые пряжки. Я уже не говорю о таких непременных атрибутах костюма, как кружева, перчатки и шляпа. К дверям театра я подъехал в наемном экипаже. Расплатившись с кучером, я прошел по аллее и открыл дверь, ведущую прямо за кулисы. Меня тут же окружила до боли знакомая атмосфера, пропитанная запахами грима и дешевых костюмов, пропавших потом, духами и пылью. За беспорядочным нагромождением опор для декораций Я увидел кусочек ярко освещенной сцены и услышал раздающиеся в зале взрывы хохота. Несколько акробатов ждали своей очереди, чтобы выступить в перерыве, а рядом с ними стояли клоуны в красных рейтузах, шляпах и гофрированных воротничках, украшенных золотыми колокольчиками. На какой-то миг я почувствовал страх, от которого у меня даже закружилась голова. Мне вдруг показалось что опасность поджидает меня со всех сторон, но в то же время было так чудесно снова оказаться здесь. В душе моей воцарилась печаль. Хотя нет, это скорее можно было назвать паникой. Первой меня заметила лючина и тут же завизжала на весь театр. Мгновенно распахнулись двери крошечных тесных гримерных, Подскочивший ко мне Рено схватил и крепко сжал мою руку. Там, где еще секунду назад были лишь деревянные декорации и полотнище кулис, теперь бурлило море взволнованных людей с красными и влажными от возбуждения лицами. Я непроизвольно отпрянул от канделябра с чадящими свечами и резко вскрикнул «Мои глаза! Потушите!» «Потушите свечи! Разве вы не видите, что у него от цвета болят глаза?» Воскликнула Жанет, и тут же я почувствовал на щеке прикосновение ее влажных полуоткрытых губ. Вокруг меня тесно сгрудилась вся труппа. Даже акробаты, которые меня совсем не знали, даже старые художники и плотники, которые создавали декорации и которые в свое время столь многому меня научили. «Позовите Ники!» – приказала Лючина, и в этот момент я едва не закричал «Нет!». Маленький театр задрожал от шквала аплодисментов. Занавес закрылся, и я очутился в объятиях старых актеров, а Рено уже требовал, чтобы принесли шампанского. Я закрывал руками глаза, как будто словно Василиск мог убить своих друзей одним взглядом. К тому же я чувствовал, как навернулись непрошенные слезы и понимал, что должен смахнуть их, прежде чем кто-либо заметит, что они полны крови. Однако я был окружен таким тесным кольцом, что не имел никакой возможности вытащить из кармана на собой платок. Словно почувствовав вдруг ужасную слабость, я обхватил руками Жаннет Лючину, и прижался к ключине лицом. Обе они были легкими, как птички, как будто их кости были наполнены воздухом, а сердечки трепетали, словно крылышки. Какие-то доли секунды я прислушивался к пульсирующей в них крови ушами вампира, но вдруг ощутил всю непристойность своего поведения, а потому Я полностью отдался во власть их объятий и поцелуев, стараясь не обращать внимания на биение их сердец, полной грудью вдыхая исходящий от них запах пудры, снова и снова ощущая прикосновение влажных губ. «Ты даже представить себе не можешь, как мы беспокоились!» – громко ворчал Рено. – А потом все эти рассказы о твоем богатстве. Все, буквально все, только об этом и говорили. Он вдруг захлопал в ладоши. «Ах, это месье де Балуа, владелец величайшего театрального заведения!» Он произнес еще множество возвышенных и шутливых слов, заставляя все новых и новых актеров и актрис целовать мои руки. «Если бы мог, он, наверное, заставил бы их целовать мне ноги!» Я крепко вцепился в девушек, словно готов был рассыпаться на куски, если меня оторвут от них. И вдруг я услышал Ники, точнее почувствовал, что он стоит не более чем в футе от меня, и понял, что он слишком рад меня видеть, чтобы я мог по-прежнему заставлять его страдать. Я продолжал стоять с закрытыми глазами и ощущал, как его рука сначала коснулась моего лица, а потом крепко прижалась к затылку. По-видимому, все расступились, чтобы дать ему дорогу, и когда мы оказались в объятиях друг у друга, в первый момент я задрожал от беспредельного ужаса, однако тут же вспомнил, что вокруг царит полумрак, и к тому же я подкрепился особенно основательно, чтобы согреться и походить на обыкновенного человека. Уже в следующее мгновение я забыл обо всем, кроме того, что вижу перед собой Ники. Я взглянул ему прямо в лицо. «Как объяснить, какими мы видим живых людей? Я уже пытался это описать, когда говорил, что прелесть Ники для меня состояла в сочетании цвета и движения. Но вы даже представить себе не можете» что мы испытываем, видя перед собой человеческую плоть. В наших глазах живое существо состоит из миллиардов цветовых оттенков и мельчайших движений. Это сияние полностью гармонирует и смешивается с запахом человеческого тела. Красота! Вот что такое для нас человеческое существо – если мы перестаем относиться к людям, даже к старым и больным, как к недостойным внимания жалким тварям, толпами снующим по улицам. Люди для нас, словно распускающиеся цветы, или бабочки, покидающие свои коконы и расправляющие крылья. Так вот именно таким я увидел Ники, почувствовал запах пульсирующей в нем крови, И в течение нескольких поистине упоительных мгновений не испытывал ничего, кроме все поглощающей любви к Нему, затмившей все и заставившей забыть о мутивших меня страхах. Казалось, перестали существовать все приобретенные мною способности, еще недавно приводившие меня в восхищение и вызывавшие порочный восторг. Возможно, мне доставляла безграничную радость мысль о том, что, несмотря на все сомнения, Я способен любить. Окружавшее смертных тепло и уют действовали на меня словно яд. Казалось, еще немного, и я закрою глаза, потеряю сознание и провалюсь в небытие, увлекая за собой Ники. Но одновременно меня беспокоило и другое, нечто заставлявшее собрать все силы и принуждавшее лихорадочно работать мой мозг. Я не хотел признаться в этом даже самому себе, и в то же время понимал, что еще немного, и я потеряю над собой контроль. Я отлично сознавал, что это за ощущение чудовищное, всепоглощающее и в такой же степени естественное для меня, в какой противоестественным был солнечный свет. Я жаждал Ники». «Я жаждал его точно так же, как и любую другую свою жертву, добытую в битве на Иль-де-Ла-Сите. «Я хотел, чтобы его горячая кровь разливалась по моему телу. «Хотел попробовать ее на вкус, ощутить запах». Маленькое здание сотрясалось от громких криков и взрывов хохота. Рено приказал акробатам начать выступление в антракте, а лючина тем временем откупоривала шампанское». Мы же никак не могли разжать объятия. Жар, исходящий от его тела, заставил меня напрячься и отпрянуть, хотя со стороны казалось, что я даже не пошевелился. Меня сводила с ума мысль о том, что этот человек, которого я любил так же, как любил мать и братьев, единственный, кому я испытывал искреннюю нежность, был для меня неприступной крепостью в то время как сотни других жертв доставались мне с необыкновенной легкостью, он крепко сжимал меня в объятиях, даже не подозревая, как сильно я жажду его крови. Именно таковым было мое предназначение. Именно этим путем я должен был теперь идти. Те другие убийцы и воры, которых я встречал и убивал на темных улицах Парижа, теперь ничего для меня не значили. Вот чего я хотел. В голове у меня словно взорвалось что-то, и мысль о возможной смерти Ники вызывала во мне благоговейный страх. Глаза мои оставались по-прежнему закрытыми, но темнота приобрела кровавый оттенок. Я представил себе, как опустошается мозг Ники, Как вместе с жизнью из него уходят последние частички разума?» Я не в силах был пошевелиться. Прижавшись губами к шее Ники, я будто чувствовал, как потоком перетекает в меня его кровь. Каждая клеточка во мне не переставая твердила «Возьми его, унеси подальше отсюда его дух, пей, пей из него пока». «Пока...» «Пока что?» «Пока он не умрет?» Я разжал объятия и оттолкнул его от себя. Вокруг нас все веселились и громко шумели. Рено кричал на акробатов, которые не могли оторваться от этого зрелища, а публика в зале топала и хлопала, требуя обещанного развлечения в антракте. Оркестр заиграл веселую мелодию, которая должна была сопровождать выступление акробатов. со всех сторон на меня натыкалась человеческая плоть. Я вдруг почувствовал себя на бойне и ощутил запах приговоренных к смерти. И реакция моя была неожиданно вполне человеческой. Во мне поднялась и комом встала в горле тошнота. Ники казалось, Утратил всю присущую ему уравновешенность. Встретившись с ним глазами, я увидел в его взгляде осуждение. Мне стало вдруг очень горько. Больше того, я был на грани отчаяния. Я резко рванулся, промчался мимо всех, мимо акробатов со звенящими колокольчиками, но, сам не знаю почему, бросился не к выходу, а к кулисам. Мне необходимо было увидеть сцену, необходимо было увидеть публику. Я должен был глубже проникнуть в нечто такое, чему сам не знал названия. В тот момент я был как безумный, а потому слова «хотел» или «думал» абсолютно не соответствуют моему истинному состоянию. Я чувствовал невероятную тяжесть в груди и словно кошка острыми когтями внутри меня скреблась и рвалась наружу страшная жажда. Чтобы перевести дух, я прислонился к деревянной перекладине возле занавеса, и тут же вновь вспомнил о Нике, о его боли и непонимании. Я крепко вцепился руками в стропила и дал волю бушующей в груди жажде, готовой вот-вот разорвать мои внутренности. Перед глазами вереницей промелькнули все мои жертвы отбросы общества, подонки, обитавшие в самом чреве Парижа, я отчетливо осознал весь ужас своего положения, безумие, избранного мною пути и связанную с ним необходимость постоянно лгать. Что за возвышенный идиотизм следовать презренной морали и во имя надежды на собственное спасение уничтожать тех, кто был проклят самой жизнью? Кем я себя вообразил? Тем, кто обладает правом наравне с парижскими судьями и палачами наказывать бедняков за те преступления, которые богатые совершают на каждом шагу? Я пил крепкое вино из сосудов, от которых остались теперь одни осколки, а ныне передо мной стоял священник с золотой чашей в руках, и вино в этой чаше превратилось в в кровь жертвенного ягненка. Что случилось, Лестод? Расскажи мне. Услышал я рядом с тобой быстрый шепот Ники. Он оглянулся, чтобы убедиться в том, что нас никто не подслушивает. Где ты пропадал? Что с тобой произошло? Отправляйтесь на сцену, гремел голос Рено, обращенный к раскрывшим от удивления рты акробатам, Они промчались мимо нас к ярко освещенной рампе и принялись крутить серию сальто. Оркестр снова заиграл, струны затрепетали, как птичьи крылья. На сцене возник круговорот ярких клоунских нарядов, зазвенели колокольчики, публика неистово хлопала, отовсюду раздавались крики «Покажите нам что-нибудь действительно стоящее! Покажите, на что вы способны!» Лючина снова набросилась на меня с поцелуями, а я не мог оторвать взгляд от ее белоснежной шеи, от молочной белизны рук. Я отчетливо видел, как просвечивают под кожей лица Жанет сосуды, как медленно приближаются ко мне ее губы. Все шампанское давно было выпито, Рено произносил речь, говоря что-то о будущем партнерстве, о том, что маленькое сегодняшнее представление – это только начало, и в будущем наш театр станет самым большим на бульварах. Я увидел себя в гриме Лелио и услышал песенку, которую, опустившись на одно колено, пел Фламенини. Прямо передо мной на сцене. Маленькие человечки продолжали усиленно кувыркаться и демонстрировать разные трюки, а когда тот, что был у них за главного, изобразил задом какое-то непристойное движение, публика в зале буквально взвыла. Прежде чем успел сообразить, что делаю, я уже шагнул на сцену. Я стоял на середине сцены, чувствуя жар огней рампы, от дыма которых щипало глаза. Внимательно оглядев переполненную галерку, ложи и уходящие вдаль до самой противоположной стены ряды портера, я рявкнула акробатам, чтобы они убирались. Меня встретили оглушительным хохотом, насмешками и язвительными выкриками на всех без исключения лицах Я видел лишь ехидные улыбки. Я продолжал стоять, напевая песенку Лелио. Это была лишь часть партии, но именно эти слова я всегда бормотал себе под нос, гуляя по парижским улицам. «Прекрасная, прекрасная фламиния» и так далее. Набор каких-то бессмысленных фраз. Вокруг стоял невообразимый шум, сквозь которые до меня доносились оскорбительные выкрики. «Продолжайте представление!» «Ты, конечно, красавчик, но мы хотим увидеть, что будет дальше!» С галерки прямо мне под ноги кто-то швырнул огрызок яблока. Растегнув застежку плаща, я скинул его на пол. Потом то же самое проделал со своей серебряной шпагой. «Песенку я пел теперь» совсем тихо, почти про себя, но в голове моей громогласно звучали какие-то сумасшедшие поэтические строки, я вновь отчетливо осознавал дикость и жестокость красоты, точно так же, как ощущал это накануне, когда слушал, как играет Ники. Казалось, что в ее непроходимых джунглях не было и не могло быть места такому заблуждению разума, как мораль. Перед моими глазами стояло видение, которое я созерцал, но не понимал его сути. Я лишь сознавал, что сам являюсь частью его, такой же реальной и естественной, как кот, равнодушный и бесстрастно вонзающий когти в спину визжащей крысы. Да. Настоящая красавица. Это старуха с косой, пробормотал я, которая способна разом задуть недолговечные свечи, унести отсюда все трепещущие живые души. Однако слова оставались для меня недостижимыми. Возможно, они плавали в каком-то ином пространстве? где царствовал некий бог, которому понятно было сочетание цветовых пятен на коже кобры или волшебство восьми нот, заставляющих музыку, звучащую из инструмента ники, разрывать на части души, но которому абсолютно чужда заповедь «не убей», не принимающая в расчет понятия красоты и уродства». Из темноты на меня уставились сотни сальных физиономий, неряшливые парики, фальшивые драгоценности, потрепанные наряды и кожа, словно вода, обтекающая искривленные кости. На галерке свистели и топали нищие оборванцы. Горбуны и одноглазые, вонючие калеки на костылях, с зубами цвета свежевырытого из могилы черепа. Взметнув вверх руки и чуть согнув колени, я начал вертеться на месте, как это обычно делают акробаты и танцоры, без усилий все ускоряя и ускоряя темп, потом резко откинулся назад, стремительно прошелся колесом и следом сделал несколько сальто. Я старался вспомнить и повторить все, что мне когда-либо приходилось видеть во время выступления акробатов на деревенских ярмарках. Зал взорвался аплодисментами. Я был проворен и подвижен, как когда-то в родной деревне. Сцена казалась мне маленькой и тесной. Потолок низким и давящим, а дым огней рампы окутывал меня и пытался удержать. Вновь на память мне пришла песенка, обращенная к Фламинии, и я запел ее во весь голос, не переставая одновременно кружиться, прыгать и вертеться на месте волчком. Обратив лицо к потолку, я чуть согнул колени и заставил тело рвануться вверх. В одно мгновение я достиг перекрытий, коснулся стропил, а потом медленно и грациозно Опустился обратно на сцену. Зрители все как один вскрикнули. Толпа людишек в париках в изумлении застыла. Музыканты давно уже молчавшего оркестра удивленно переглядывались между собой. Им-то было доподлинно известно, что никакой проволоки не было. А я, к удовольствию публики, снова вспорхнул вверх, На этот раз еще и, крутя сальто, поднявшись над расписной сценической аркой, я, медленно вращаясь, вернулся на подмостки. Раздались громкие аплодисменты, перекрываемые криками и приветствиями, но те, кто оставался за кулисами, замерли в гробовом молчании. Стоявший впереди всех Ники беззвучно, одними губами, шептал мое имя. Это всего лишь трюк, фокус, раздавалось со всех сторон. Зрители обращались друг к другу, ища подтверждение своим словам. На мгновение передо мной мелькнуло лицо Рено с вытаращенными глазами и широко распахнутым ртом.